Когда Джон, наконец, выглянул из-за двери, ребенка уже не было видно. Он огляделся по сторонам, но не увидел даже следов мальчика, хотя вокруг лежал свежий снег. Детский голос молчал. Почувствовав, как его пробирает дрожь, Джон поспешно отступил в дом. И тут они вновь услышали детский плач. «Мама! Папа!» Пэк в испуге схватила мужа за руку. На сей раз голос шел сверху, со второго этажа. Взбежав по лестнице, они вместе влетели в комнату Джонни. «Мама, папа!» – причитал он. «Я потерялся и никак не мог найти дорогу домой. Мне было так холодно!» Карл Пэрин, штат Огайо, декабрь 1968 года. Прерванное путешествие. 15 марта 1969 года при пресвитерианской больнице Нью-Йорка мне предстояло сделать операцию. Когда я оказался на операционном столе, мне сказали, что я должен расслабиться и глубоко дышать через маску. Я быстро впал в забытие и ничего не осознавал до тех пор, пока не почувствовал ужасное удушье. Я отчаянно пытался вздохнуть, и ничего не получалось. Казавшаяся бесконечная агония была совершенно нестерпимой. Я хорошо помню ту панику, которая охватила меня при мысли «Я умираю, я ухожу из жизни». Внезапно я очутился в пустом темном пространстве. Я был не больше точки и куда-то мчался с немыслимой скоростью, как вдруг резко остановился, зажатый двумя другими точками. Пока мы общались без слов, я оставался на месте, охваченный величайшей радостью, ощущениями чистой любви и полнейшего блаженства. Однако они сообщили мне, что я не могу здесь оставаться, что я сделал ошибку, и теперь мне нужно вернуться обратно. Я тут же понесся назад все с той же чудовищной скоростью, навстречу звавшему меня отдаленному голосу. Меня вдруг вновь охватила паника. Я как будто кричал: Подождите, я уже иду, я ведь не могу ответить вам, пока я здесь, а не в своем теле. В следующее мгновение я ощутил какое-то жжение и понял, что рану. обработали спиртом. Операционная сестра звала меня по имени. Я ей ответил. Я снова лежал на операционном столе. Операция была закончена. Мой лечащий врач Майрон Робертс позже сказал мне, что во время операции возникли некоторые сложности, но ничего страшного не произошло. Я и сам могу это подтвердить. Ли Даль-Сера, Нью-Йорк, июль 1970 года. Умереть значит жить. В 28-летнем возрасте, я жила тогда в Орде, штат Небраска, я страдала пороком митрального клапана, который развился на почве ревматизма в 1942 году. Со временем мое слабое сердце настолько увеличилось в размерах, что грозило заполнить собой всю грудную клетку. Чтобы скорректировать работу клапана, врачи решили сделать мне операцию. Операция проводилась в клинике Майо. Хирургическая бригада из 18 человек во главе с доктором Керклендом и доктором Генри Элисом-младшим, и длилась с 7.30 до 13.30. В послеоперационной палате, все еще находясь под действием анестезии, я внезапно ощутила, что моя умственная активность неожиданно поднялась на недосягаемую высоту. Я ясно увидела себя маленькой девочкой, молодой девушкой и зрелой женщиной. В необычайно ярком сне передо мной развернулась панорама всей моей жизни. При этом я постоянно слышала приятную музыку. По мере того, как просыпалось мое сознание, более чуткими становились и мои органы чувств. Я могла видеть, что происходит у меня за спиной, в соседней палате и даже в более отдаленных местах. Почему-то я подумала о том, смогу ли сейчас закрыть глаза, и сразу же попыталась это сделать. Ничего не получилось».